Глава 7. Соломон Великий. Когда несколько дней спустя Смиты пришли к чаю с Джеймсом, впервые после рождения котят, Соломон набросился на него. Нам бы следовало предвидеть что-нибудь в этом роде. С момента потери усов, которую он явно счёл знаком посвящения в рыцари, Соломон сделался невыносимым. Он заявил, что он глава семьи, и нередко приходилось наблюдать, как глава семьи Бесславно утаскивается на спине за угол для промывания ушей. Допустить в дом чужого кота значило нарваться на неприятности. Беда была в том, что пригласить Смита в бюджет без Джеймса мы не могли. Они брали его с собой повсюду, и на почту, и на званый чай к священнику. А не то объясняли они, и мы сами владельцы сиамского семейства прекрасных их понимали. А не то он устраивал Содом и Гаморру, а соседи предъявляли претензии. Держу пари, он предпочел бы тихонечко посидеть дома, зная, что ему угрожает. Прямо-таки опять вижу, как он изящно ступает по дорожке в своей алой шлейке и иногда останавливается понюхать цветок. Саджи поздоровалась с ним у двери. Пожалуй, чуть подозрительно, но Саджи всегда встречала гостей подозрительно, что придавала их визитам, куда больше пикантного интереса. Они бок о бок пошли в гостиную, где сообщила Саджи её семейство, но ну просто горит желанием познакомиться с ним. И я вновь переживаю жуткий момент, когда Соломон, ощутив в свои односторонние усы от ненависти, вылетело из-под стола, выпрямился на все свои 6 дюймов и зашипел на него. Миу Не успев начаться, наше церемонное деревенское чаепитие превратилось в бедлам. Сад же вопя, что он напал на ее сына, накинулась на Джеймса. Джеймс, который и лапой не пошевельнул, в спор вступать не стал и поспешно ретировался через блюда с огуречными сэндвичами. А Соломон, вне себя от возбуждения, укусил миссис Смит за ногу. Еще долго после того, как Джеймса, дрожащего точно осиновый лист, увезли домой, а мы подмели осколки вазы, прежде стоявшей на окне, Соломон продолжал рассказывать нам про ногу миссис Смит. А потом я укусил Джеймса. Распевал он, сидя на кухонном столе, где мы устало резали для них кроличье мясо. А потом я загнал его на самый верх занавески, а потом я снова его укусил. Но он выдавал желаемое за действительное. На самом деле, Джеймса укусила Саджи. Я два миссис Смит вскрикнула, как саламон ракетой метнулся под бюро. Остальные котята за ним, и следующие 20 минут мы его не видели, если не считать двух круглых, как шарики глаз, которые ошарашенно взирали на ковардак и опустошение. Но в этом был весь Соломон, в добавок ко всему, из него вырос кошачий барон Менхаузен. Обычно, готовя еду для котят, мы запирали их в прихожей. Как сказал Чарльз в тот день, когда ударил себя ножом по пальцу: чего можно требовать от человека, если четвёрка пиявками повисает у него на ногах, а саджа испускает голодный вой у него на духах. Когда миски ставились на пол, и дверь в прихожую открывалась, в неё входили не просто котята, а врывался конный отряд помощников шерифа с Аламоном во главе. Прижав уши, задрав хвосты, они тесной кучей проносились по гостиной, по коридору и в кухню, а по пятам за ними устремлялась в атаку Саджа, с таким же энтузиазмом, хотя и чуточку смущённо, как любой из них. Однажды дверь в сад оказалась открытой, и Саламону, которого в жизни были лишь две цели есть и выбираться наружу, рассеянно увлёк свой отряд во двор и лишь под дом спохватился. Проходивший мимо старика Дамс громко восхищался тем, как Лихо Соломон затермасил в облаке пыли, повернулся и с громовым рёвом повёл остальных в атаку на миски. Этот махонький черныш, сказал он, родись он лошадью, вырос бы в отличного гунтера. Соломон это запомнил. Со временем он так и вообразил себя конём и устроил нам весёлую жизнь, а пока он сосредоточивался на том, чтобы быть главой семьи, в чём тоже весьма отличался. По утрам, когда отряд вырывался из парадной двери и взлетал на сливовое дерево с такой скоростью, что глазам было больно смотреть. Половину своего времени они проводили на сливовом дереве, следя сквозь листву за ни о чем не подозревающими прохожими. А вторую сидели на подоконнике в прихожей, прижав носа к стеклу, горько жалуясь, что вот сейчас мимо проходит кто-то интересный, а они его не увидели». Так вот именно Соломон всегда мчался впереди, вопя, что сегодня утром он первый залезет на самую макушку. И всегда именно Соломон после первого прыжка достаточного, чтобы перемахнуть через крышу, повисал на стволе в футах в двух над землёй и отчаянно требовал, чтобы мы побыстрее его сняли, у него голова кружится. Единственный раз, когда он всё-таки оказался на макушке, мы решили, что его туда вознесли, остальные, коробком 60 летм котят. Он пришёл в такое нистовое волнение, что, увидев приближающегося священника, свалился ему на голову. Ни он, ни священник не пострадали, хотя последний побогровел, и в первую из-за нашего знакомства чуть было не помянул чёрта, ограничившись, правда, замечанием, что если уж нам понадобилось дать ему библейское имя, так почему мы не назвали его